Столики почти все заняты, хотя сидячих мест тут не было. Народец здесь собрался разный — и гои, и кровные из самых низов, которым не притит зайти в некошерную забегаловку, где подают некошерную еду. Сизый плотный дым висел в заведении. Тут, кажется, курили все, включая старушку на раздаче еды. А кроме дыма висел еще в воздухе запах змеи, жареной в старом масле, и запах жира, горящего в нескольких лампах под низким потолком. После дождя на улице тут было душновато, и юноше, вставшему за высокий столик у низкого окошка, пришлось развязать пояс и распахнуть промокший армяк. Он заказал порцию жареной змеи, кусок хлеба и стакан чая, Левитану, по его просьбе, свиньин заказал 20-граммовый стаканчик водочки. А то сыра что-то. Возьмём сразу полный, чтобы потом не бегать. Теперь, расставив всё это на столе, они собирались насладиться вечером, а Левитан ещё и составлением планов. «Вы чувствуете?» — начал он крепко, беря стакан в руку. «И что я должен чувствовать теперь?» — спросил молодой человек, приглядываясь к кускам змеи в своей деревянной плошке. «Запах! Чувствуете запах?» — слегка возбужденно говорит знакомец. «По-вашему, змея тут не свежа?» Молодой человек насторожился, взял кушку с едой и начал приглядываться к кускам мяса. «Да нет!» — морщится Левитан. «При чем здесь это? Я про запахи предчувствия, про запах стартапа и больших денег!» Он аж зажмуривается и потом добавляет очень больших денег. После он делает глоток из стакана. Всего один глоток сразу опустошает половину емкости. вы весьма употреблять», — замечает ему юноша чуть настороженно. «И с вашим мастерством, моим бюджетом не тягаться». «Да не волнуйтесь вы», — успокаивает молодого человека-знакомец. «Это я для разгона». Дальше пойду уж потише. А мужичок не первой свежести уже, замечает тот Ратибор, как следует, разглядев под шляпой лицо собеседника. Живет доносами, с мамашей делит дом, хотя ему уже давно за сорок. И юноша, вспоминая наставления своих сенсеев об изучении тех, с кем придется иметь дело, чтобы расширить представление о собеседнике, спрашивает у Левитана, «А проживаете, как понял я, вы с мамой? А что насчет жены и женщины еще какой знакомой?» Тут собеседник морщится с какой-то неопределенностью. «Ну, женат-то я, в общем-то, был. Давно, 20 лет назад. Любовь там и все такое. Было-было. Но знаете, как приданная жены закончилась, у нас появились трещины в отношениях». Он снова морщится, как от чего-то неприятного, и машет рукой. С мамусью у них все время были какие-то недопонимания, всякие ненужные мелкие склоки, вся эта женская, безобидная, казалось бы, неприязнь не всегда заканчивалась обычной площадной бранью. Один раз жена ударила мамочку мясорубкой по голове. Не подумайте, не со зла, просто от ярости. С ней в критические дни такое случалось. Ну, ударила, значит, но череп, заметьте, не проломила — У моей мамочки, знаете ли, череп крепок, как у старого поднаторевшего в боях за речные территории гиппопотама. Она у меня один раз переборщила к вечеру с поганками, закинула под язык для крепкого сна две порции и, естественно, сорвалась с лестницы. Так она головой две стойки в перилах сломала. И ничего, встала и пошла спать. Так удар мясорубкой она перенесла спокойно. Ничего серьезного. Но знаете ли, мне кажется... Она тогда немного затаилась, так как через недельку, да, через недельку мамуся попыталась обварить спящую жену кипятком, правда, перепутала в темноте и плеснула не туда. Вот такая история. Жена потом стала дверь в спальню палкой подпирать. Сами понимаете, все-таки две женщины в доме, обе еще и злопамятные, и как-то сама собой стала испаряться романтика из отношений. Жена начала меня убеждать, что мама в доме лишняя, но я все не соглашался, я все-таки люблю мамусю. А ждать, пока мама скончается самостоятельно, жена наотрез отказывалась, кричала, у меня вся молодость пройдет, пока эта жаба сдохнет, а мне это, знаете, тоже неприятно было слушать. Кому приятно такое про мамулю слушать, что она старая жаба? Тем более, что мама тоже была неправа. Все время бубнила мне. «Гони эту лохудру, гони, гони, гони!» Она настолько объедает. И я от всего этого так уставал, так уставал. И в итоге моя любимая жена сбежала с карточными шулерами. Кажется, в чемодановку. Она всегда мечтала жить в мегаполисе. Он вздыхает и заканчивает печально. — В городе, где много огней, где много людей, где много денег и ресторанов. — С тех пор вы с женщинами знаться не хотите, — уточнил Шиноби, приступая к ужину. — Да нет, почему же? Хочу узнаться, хочу. Я даже иногда по вечерам провожаю женщин. И он в очередной раз машет рукой, на этот раз с явным разочарованием. Но как только эти глупые саламандры меня замечают, начинают кричать, звать людей, полицию. Левитан пожимает плечами. И я не понимаю, зачем все эти крики, весь этот шум, эти озлобленные люди с фонарями и кольями, бегающие по улицам. От них вся магия вечера сразу пропадает. Вся эротика испаряется. Мне приходится убегать, прятаться. Это все так глупо выглядит со стороны. Не правда ли? Он снова делает глоток и ставит на грязный стол уже пустой стакан. Шиноби ест змею и не отвечает собеседнику. У юноши в голове уже почти сложился психологический портрет человека, предлагающего ему интересное дело. Вчера он дерзок был, себе уверен, груб, сегодня слаб и часто вспоминает маму. Осталось только выяснить, какая из двух его личин ему принадлежит, какую надевает он для дела. И тут его посещает догадка. Или, может быть, еще и третья есть? С ним надобно на поаккуратней быть и дальше задавать вопросы. Так что за странные тетради видали вы у друга своего? И тут с Левитана всю хандру, лирику, печаль, как рукой сняло. Он сразу оживился, схватил пустой стакан и, начав его тискать в кулаке, огляделся для начала и заговорил негромко. На тех тетрадях была надпись «Технологическая карта приготовления эликсира». Три толстые тетради. Он показывает пальцами, насколько толсты были тетради. Вот такие. Все исписаны от руки, от первой страницы до последней. «Ну, а какого эликсира вы в тех тетрадях не смогли прочесть?» — уточняет Свиньин. «Нет, а разве вам не ясно?» — продолжает шептать ему собеседник. «Вы еще хоть об одном эликсире, кроме как об эликсире бытия, слыхали?» Он задает вопрос и кивает, сам на него же отвечая «Нет». «Вот тот и оно! Это тот самый эликсир, тот самый, который пьют чистокровные!» «Мы водкой дешевой давимся, пока печенку не прихватят, а они эликсиром балуются!» «А я, между прочим, тоже достоин! Я из колена Левия, между прочим!» «Я тоже, знаете ли, мне моя мамуся рассказывала!» «Да подождите вы с мамусью своею! С коленями левитов тоже обождите!» перебивает его юноша. «Вы лучше про тетради расскажите. Что было в них еще? Ну, вспоминайте». «Да я все помню!» почти восклицает Левитан, радуя юношу. Он снова оглядывается и продолжает полголоса. Там сплошные цифры. Чуть-чуть слов и снова цифры, цифры, цифры. Потом опять слова. Ну, там, получившуюся массу уложить в центрифугу и проворачивать при какой-то там частоте до выделения первых кислот. А потом снова цифры и снова слова. Процесс коагулирования проводить при температуре 40 градусов по Цельсию в аэробной среде. Процессы ферментированные, особенности и наряд ферментов. И снова цифры. И так все три тетради. Половина каждой страницы — это цифры и графики. Вы поняли, в чем записи тех суть? Интересуется Шиноби, поедая жареную змею и запивая ее дурным чаем. Да какой там! Доносчик корчит гримасу пренебрежение. Там Азазель голову сломит, графики, таблицы, еще какая-то лабуда, какую я не видел никогда в жизни. «А в случае таком, зачем ваш друг показывал вам тайные тетради?» «Интересуется Ратимбор». Тут Левитан пожимает плечами. «Ну, поважничать хотел. Хотел показать, что у него есть что-то эдакое». Доносчик показательно разводит руки. «Большое! И какое я, поэтому перед ним полное чмо! Хотел посмеяться надо мной, пообзывать меня жадной обезьяной, тупым нищебродом или мамкиным шлемазлом». За ним такая подлость водилась. — В теории такой смысл, допускаю, есть. Шиноби отодвигает пустую плошку. — Допустим, он хотел унизить вас конкретно. Но, может быть, еще имеются причины? — Ну, пьяный он был, — соглашается Левитан. — А еще он спрашивал, могу ли я разобраться в этих записях. — А почему же он считал, что вы способны разобраться? — Ну... «Он думал, что я закончил Красносельский университет», — говорит Левитан. «Думал, что я во всей той белиберде с цифрами разберусь и все ему объясню». «А вы и вправду там учились?» «Да учился, учился», — вздыхает Левитан, — «до первой сессии». И тут он берет свой стакан. И так по-дружески, проникновенно, сразу видно, что тон и маска на лице опытным доносчиком давно отрепетированы, — говорит юноша. «Друг, а может быть чисто из благородства, еще стаканчик закажем?»